Глава двадцать восьмая. Стас. Почему у нас так, Стас? Откидываю одеяло и сажусь рядом. Ладонями по лицу провожу и пальцами волосы несколько раз прочёсываю. В груди печёт, словно угля кто-то подкидывает, как в печь. Ась, а ты думала, что будет по-другому? В договорном браке? Нервничаю. Тема неприятная. Стас. На немыслимой скорости мчу в квартиру Ассоль. Знаю, собирался снять номер, но после лисицы выбежал из отеля, будто тот горел. Спина, особенно злосчастная татуировка, вся покрылась волдырями. Ожоги по всей коже. По пути заскакиваю в магазин и покупаю... бутылку. Хочу нажраться. Проваливай, проваливай, проваливай. Свой отцовский долг ты выполнил сполна. Зодит в ушах. Дышать не могу. Горло першит и сужается от отека. Если бы можно было сильнее вдавить педаль в пол, я бы это сделал. Гнал бы со скоростью света. Может, так получится выгнать из головы ее слова, а сердце очистить от злости на Белинскую. Мне было хорошо там, с ними. Я смотрел на сына, как дрожат его во сне. И иногда появляется короткая улыбка на губах. Саша стояла у окна и рассказывала про Арсения. На языке вертелось предложение заказать ужин в номер. Его снял Ромашковый. Но было так все равно на этот факт. А потом снова все рухнуло. Столкнул кто-то наше шаткое перемирие с обрыва. На часах поздний вечер. Гости в ресторане вряд ли разошлись. Юбилей отмечают все-таки. Я и не надеюсь встретиться с женой. Но все-таки звоню дважды в дверь. Замок щелкает. А соль привычного макияжа в халате. Взгляд мутный, но она трезва. Выглядит измученной и почему-то кажется, что из-за меня. «Стас, ты пришел?» Теряется на миг, но он все же отходит, пропуская меня внутрь. Пакет с бутылкой теперь ощущается не к месту. Желание нажраться не пропало. Но не делать же это здесь, на глазах у жены. Могу переночевать? Озираюсь по сторонам. любовник что ищу? И дико, и смешно. Странно, что у Васи и правда никого нет. Наши жизни параллельны, и я бы не стал ей ничего предъявлять. Что за вопрос, конечно. Сколько говорила, это и твой дом тоже». Жена воодушевилась после моего вопроса. Толстые иголки пронизывают тело в области груди. Снова это чувство неправильности. Киваю снимаю обувь. Бутылка громко звякает. Черт. У меня есть и вино, и коньяк. Ася и не думает делать вид, что не заметила. Это Ром. Подожди, должен быть и Ром. Откуда только? Но я помалкиваю. Не мое это дело. Да мне и правда все равно. Она совершенно летняя девушка. И ей разрешено пить такие напитки. «Может, что-то нарезать? Есть фрукты?» «Давай». «Соглашаюсь. Сам запираюсь в ванной. Включаю холодную воду и наклоняю голову прямо под мощную струю. Зеркало и все, что вокруг раковины, забрызгано. Рубашка мокрая. Мне ни хрена не легче. Груз, что сидит внутри, как мертвый, только сильнее пускает корни. Рисунок лисицы за лопаткой по-прежнему горит. Почесать бы его». Но я накалывал татуировку так, чтобы дотянуться до нее можно было бы с трудом. Не достать, потом забыть. Жить и дальше, и не оглядываться на прошлое. Именно поэтому лиса, и именно поэтому на спине. За сердцем, потому что след там оставила. Походу серьезный. То жжёт то пылает, то до мозга свои лапы дотягивает и медленно его царапает. Как тут оставаться спокойным и перелистнуть страницу? Она же здесь, рядом. Сука рыжая запускаю пятерню в волосы и оттягиваю их скальп снять пытаюсь она там внутри под черепной коробкой как к себе домой пришла уши горят пламя изнутри рвется цепляется за все подряд но остается за ребрами достаю из кармана телефон и набираю смирнова еще вчера обещали созвониться в сообщении я написал что есть новости я нашел вашего клиента без приветствия начинает Выключаю воду, облокачиваюсь на раковину. «И где он?» Сильней сжимаю телефон. В ожидании ответа взглядом плитку пытаюсь пробить. Одно имя бывшего друга ломает кости. «Как я и думал, в Москве, прячется!» представь к нему человека, пусть последит!» Растираю грудную клетку, как удар получил. Как в тот вечер, который изменил все. Это было в четверг. С тех пор я ненавижу четверги. Ничего хорошего не происходит в этот день. Будет сделано. Расходы вышли на карту. Разумеется. Слышу, как Смирнов дважды издает смешок. Второе задание есть. Прочищаю горло. Тема сложная. Более личная, более болючая. Даже продолжать разговор как-то... Неправильно. И в чем-то стрёмно Нужно найти еще одного человека. Ее зовут Анастасия. Фамилия... Перевожу дыхание. Жестко выходит, как дух через рот вылетает. Фамилия Каминская. Сейчас ей около пятидесяти лет. Может, сорок семь, сорок восемь. Последнее место проживания Москва. Окончила юрфак. Больше ничего неизвестно. Выдыхаю. Прикрываю глаза. Звездочки летают. И будто уже вылокал всю купленную бутыль. Принято. Мы не прощаемся. Просто скидываем звонок одновременно. Я перевожу сумму за проделанную работу и авансы за Каминскую. Это моя мать. Настоящая. Мне хочется узнать, кто она. В глаза ей посмотреть. Узнает, интересно. Вспомнит. Отец молчит, как партизан. но своротит Его обида и гремучая злость сильнее моей в десятки тысяч раз. Когда выхожу из ванной, на кухне осоль накрыла целый стол. Бриллиант, не жена. Но мне бы хватило и надгрызанного яблока, лишь бы остаться одному. Что ж, нам в любом случае можно кое-что обсудить. «Выпьешь?» – спрашиваю Асю. А соль то кивает, то жмет плечами. Я беру с верхней полки два бокала и наполняю ромом. В один добавляю вишневый сок и отдаю коктейль жене. Не давать же ей чистый алкоголь. Свой выпиваю залпом, наливаю новую порцию и плюхаюсь на удобный стул. Галимая поездка вышла. «Это она?» – вполголоса спрашивает. «Да» коробит от местоимения она. И ее зовут Саша. Ты ее любишь? Любил? Молчу. Имеет Ассоль право спрашивать о таком? Думаю, да, имеет. Ну, а я имею право не отвечать. Лисица на спине словно пляшет на коже, стискивая туфтонкие рулоны. Опрокидываю второй бокал. Жена отсадит свой напиток маленькими глоточками. Сидит по правую руку от меня. Грустная, но и немного злая. Злость вообще вокруг меня и внутри. Как проклял кто. И я каждый день имею с ней дело. И мальчик тот, как его зовут? Арсений. А как имя сына называю, так злость улетучивается. Магия. Он? Асе сложно закончить фразу. Для нее это будет больно. Он мой сын, Ась. Третий бокал. Кровь заражается ядовитым алкоголем. Сознание спутывается. И все произошедшее теперь не имеет такой тяжести, как еще пять минут назад. Сила Рома, черт бы его, побрал. Завтра тяжесть вернется. Но сейчас, в эту самую минуту, мне вновь хорошо. пьяна свободно и хорошо. Ты же не вернешься к ней? Спрашивает с неприкрытым пренебрежением. Она скрывала от тебя сына пять лет, Стас. Это же так долго. Я сильно ее обидел. Смотрю в глаза жене. Они черные-черные. Там слепое обожание, что душит. «Оправдываешь ее?» «Нет, но...» «Мне понятно ее действия, хоть они и неправильны. Не в отношении меня, а сына». «Говорю откровенно. Наверное, первый раз за все это время поступок Саши обсуждается со мной в открытую. Еще и с кем? С женой? Пиздец, как все путается». «Я бы никогда так не сделала». «Остатки на дне бокала переливаются бликами. Моргаю медленно». Слышишь, Стас, я ненавижу ее за то, что ты сейчас чувствуешь. И что я чувствую? Перевожу взгляд на девушку. Сердце бьется в горле. Может, Ассель разложит мне все по полочкам? А то мутит от чувства и эмоций. Ну и от Рома, ладно. Боль, злость, вину. Поэтому и напиться хочешь. Думаешь хоть на вечер, но все эти чувства снизят свой градус. Градус у этих чувств всегда одинаковый, как ром От того, что я разбавил его вишневым соком, Ром не стал менее крепким. Только вкус и напитка стал другой. Желудок забивается быстрее, но по мозгам дает также «Красиво», — сказал. «Не думала, что в тебе есть что-то... романтичное». «Романтичное?» — пьяно усмехаюсь. «Кажется, мы сидим теснее». «Ну да. Обычно ты холодный, закрытый, аккуратный, пунктуальный, мужественный, но... чужой. Вот, оказывается, в тебе сидит еще романтик». «Да задыхается он». Облизываю губы. На них капли рома. В голове ровная серость. Ясность и цельность сдохли от алкогольных паров. Получается, это были его последние слова? Как жаль. Мне понравился твой романтик. Пахнет неприкрытым флиртом. И надо остановиться. Отодвинуться подальше от девушки. Сбежать. Взгляд касается ее груди. Она высоко поднимается из-за частого дыхания. Оливковая кожа покрывается мурашками. Поднимаюсь вижу тонкую шею. Мышцы дёргаются, когда соль сглатывает. Аромат асиных духов занял своё место в рецепторах. «Стас!» «Тихо зовёт. Ко мне тянется. Её губы касаются моих. Необычно. Мы же никогда и не целовались. Даже на свадьбе. А сейчас, спустя пять лет, когда я думаю о разводе, моя жена меня целует. А я ей отвечаю».